Глава одиннадцатая «Затруднительно», — согласился Гарланд «Но я заранее предупреждаю, что вам...» — он ткнул пальцем в сторону Рэша «Результаты не очень понравятся» «Так вы что же?» — удивился Рэш «Знаете их заранее?» «Знаю» — нехорошо усмехнулся Гарланд «Вот, значит, как...» — нахмурился Рэш «Хорошо» «Я сбегаю сейчас наверх и принесу приборы. Это совсем рядом», — добавил он, повернувшись к Рику. «Я обернусь буквально за три минуты. Одна нога здесь, другая там». Как только дверь за Рэшем закрылась, инспектор Гарланд достал из правого верхнего ящика своего стола тяжелый полицейский лазер, вздохнул и прицелился в Рика. «Ну и что вам от этого толку?» — пожал плечами Рик. «Рэш непременно даст мой труп на исследование». Так что вы не сможете сказать, что всего лишь нейтрализовали андроида. И он все равно настоит, чтобы вас и его подвергли тесту. Как он там у вас называется? Да, тесту Бунели. Дурацкий какой-то сегодня день, — пожаловался Гарланд. Как с утра не задался, так все потом и пошло. А уж когда Крамс привел вас в дежурку, я сразу почувствовал недоброе. Он отрешенно пожал плечами, вернул лазер в ящик стола, запер ящик на ключ и положил ключ в карман. — Так что же покажет тестирование на троих? — спросил Рик. — А самое обидное, — сказал Гарланд, — что все бы еще обошлось, если бы не этот придурок Рэш. — Он что, действительно не знает? — Не знает, даже не подозревает ни на вот столько. — Иначе этот Шустрила просто не смог бы работать охотником на андроидов. Такое занятие подходит разве что людям. — Вот эти ваши бумажки. Гарланд махнул рукой в сторону Рикова чемоданчика. — Остальные подозреваемые, которых вам поручено проверить и нейтрализовать. — Так вот, я всех их знаю. Он помолчал и добавил. Все мы, кроме Рэша, прилетели с Марса вместе на одном и том же корабле. Рэш задержался еще на неделю... Пока ему загружали искусственную память, и снова смолк. А что он будет делать, когда узнает? спросил Рик. Не имея ни малейшего понятия, пожал плечами Гарланд. Впрочем, с абстрактной научной точки зрения это не безинтересно. Он может убить меня, убить себя, а заодно и вас. Возможно, он вообще перебьет всех, до кого сумеет добраться. Я слышал, что с теми, кому загрузили искусственную память, такое бывает. Что, естественно, ведь желание перебить всех вокруг весьма характерно для настоящих людей. Если ложная память настолько опасна, зачем же тогда вы рискуете? А мы и так, и так рискуем, когда вырываемся на свободу и бежим на землю, где нас не то что за людей, за животных не считают. Где любой червяк, левая тля, вызывает больше любви, чем все мы вместе взятые. Гарланд раздраженно подергал себя за нижнюю губу. Вам остается только мечтать, чтобы Фил Рэш каким-нибудь чудом проскочил через тест Боннелли, и вся проблема замкнулась на одном мне. В таком случае я был бы для Рэша заурядным андроидом, которого нужно нейтрализовать, да и дело с концом. А так, ваше декорт положение не намного лучше моего. Вы знаете, на чем я погорел? Я не знал про Полокова». Видимо, он прибыл сюда раньше. Нет, он наверняка прибыл сюда раньше. В составе другой группы, не имевшей никаких контактов с нашей. К моему прибытию он успел уже надежно копаться в ВПО. Крамс напрасно рисковал, затевая этот анализ. Но я виноват ничуть не меньше. Ведь у меня было более чем достаточно времени, чтобы отменить его распоряжение. Я ведь тоже чуть не погорел на полукове, сказал Рик. Да, был в нем что-то такое... Не думаю, чтобы его мозг принадлежал к тому же типу, что и наши. Скорее, с ним похимичили. В результате чего получилась структура, незнакомая даже нам. И весьма, признаюсь, эффективная. — Почему я не смог дозвониться до своей жены? — спросил Рик. Наши видеофонные линии лишены выхода наружу. Все звонки перенаправляются в одно из помещений этого же здания. Фактически оно представляет собой нечто... вроде гомеостатической системы. Мы находимся внутри замкнутого контура, отрезанного от остального Сан-Франциско. Мы о них знаем, а они о нас нет. Лишь время от времени к нам забредает какой-нибудь случайный гость, либо, как это было с вами, его сюда доставляет из соображений нашей безопасности. Ладно, что это пустое. Гораздо важнее... что сейчас сюда прибежит на полусогнутых наш герой со своим дерьмовым приборчиком. Ушлый парень, правда? Так и свербит ему в одном месте. Вы угробите себя и меня, а повезет так и вас. — Вы, андроиды, — заметил Рик, — не слишком торвете, выручать друг друга из беды. — А, хоть бы и так, — ощетинился Гарлом. — Наши прочие преимущества с лихвой перевешивают нехватку одной единственной вашей способности — этой самой эмпатии. Из коридора донеслись торопливые звуки шагов, а затем в кабинет ворвался Фил Рэш с незнакомым Рику прибором в руках. — Ну вот, — сказал он, закрывая за собой дверь, а затем сел и включил шнур питания в розетку. Гарланд молча указал на него правой рукой. Словно по команде, Рэш и Рик Декарт скатились со стульев на пол. Еще в падении Рэш выхватил из подмышки лазер и выстрелил. Безжизненное, с рассеченной до половины головой тело Гарланда качнулось вперед, не удержалась в кресле и тяжело осела на пол. Крошечный цилиндрический лазер, выпавший из его руки, докатился до середины стола и там застрял, наткнувшись на блокнот. — Он забыл, — сказал Рэш, поднимаясь на ноги, — что это моя работа. Я ведь нюхом чувствую, какой фокус хочет выкинуть андроид. — Вы, наверное, тоже этому научились? Он спрятал лазер в кобуру нагнулся с интересом, оглядел труп своего начальника. — А что он там вам говорил, пока меня здесь не было? — сказал, что он беглый андроид, и что вы... Рик на мгновение смолк, затем закончил фразу совсем не так, как собирался... — Неизбежно это обнаружить в ближайшие минуты. — Что у еще? — Что в этом здании полным-полно андроидов. — В таком случае у нас могут возникнуть проблемы на выходе, — встревожился Рэш. — Хотя, конечно, я же имею право уходить отсюда в любое время и даже, что важно, уводить с собой задержанного. Он смолко прислушался, но в здании все было тихо. Тревога еще никто не понял, а раз так, значит, они не поставили в этом кабинете жучков, хотя и могли бы в этой профессии. Его нога равнодушно пошевелила скрюченное тело андроида. Прям телепатом каким-то делаешься. Я ведь дверь не успел открыть, я уже знал, что он будет в меня стрелять. Как он только вас за это время не убил. А к тому все и шло, криво усмехнулся Рик. Он вытащил было лазер, не этот крошечный, а другой обычный, но потом передумал, потому что боялся не столько меня, сколько вас. Вы, конечно, понимаете, что вам нужно как можно скорее вернуться в театр и покончить с Любой Люфт, прежде чем эту красотку успеют предупредить. Хотя, вернее, было бы сказать не эту красотку, а это существо. А вот вы, вы их как воспринимаете? Как нечто бесполое, как оно? — Ну, уже нет, — покачал головой Рик. Хотя первое время я тоже так делал, чтобы не чувствовать себя убийцей. Пожалуй, я и правда отправлюсь сейчас в театр, если, конечно, вы сможете вытащить меня отсюда. Постараюсь. Вот для начала мы вот что сделаем. Рэш усадил обмякшее тело Гарланда в кресло и расположил его руки по возможности естественно. Результат получился более-менее убедительный, если не смотреть на располовиненную голову и вообще не присматриваться. А лучше совсем не входить в кабинет. Затем он нажал клавишу эндеркома и сказал, — Инспектор Гарланд просит не беспокоить его в течение ближайшего получаса. У него срочная работа. — Хорошо, мистер Рэш. Отпустив клавишу, Рэш снова повернулся к Рику. — Пока мы здесь, в департаменте, я пристегну вас к себе браслетами, а как только взлетим, сниму их. Он вынул из кармана наручники, защелкнул один из них на запястье Рика, другой на своем, а затем приосанился, глубоко вздохнул и открыл дверь кабинета. Ни один из многочисленных полицейских, встретившихся Филу, Рэшу и Рику по пути на выход, не проявил к ним ни малейшего интереса. — Не дай только бог! — сказал Рэш в ожидании лифта. если у Гарланда был вмонтирован сигнал экстренной тревоги, активирующейся в случае его смерти. Но, с другой стороны, такая штука давно уж должна была сработать, иначе какой от нее толк? Из спустившегося лифта вышло с полдюжины мужчин и женщин, малоприметной типично полицейской наружности. Не обращая на Рэша с Риком никакого внимания, они разошлись по своим делам. — Как вы думаете... — Возьмут меня в ваш департамент? — спросил Фил Рэш, когда лифт, в котором теперь не было никого, кроме них двоих, бесшумно полетел вверх. — Ведь теперь я остался без работы. И слава еще Богу, что без работы, а не без головы. — Вообще-то, — осторожно начал Рик, — я не вижу тут никаких препятствий. Ну, разве что то, что у нас уже есть два штатных охотника. — Я должен сказать, чему думал он. Молчать неэтично и даже жестоко. Ну, хорошо, а что я могу сказать? Мистер Рэш, вы не человек-андроид, так что ли? Вы спасли меня из -за этой западни, так получите за это достойную награду. Оказывается, вы не то, что не человек, но даже не существо, а предмет, вызывающий у нас с вами дружное мерзение. Вы то, что мы с вами единодушно стремимся стереть с лица земли. Я до сих пор не могу опомниться, — сказал Фил Рэш. Это просто не укладывается в голове. — Три года кряду я работал под началом андроидов. И как я мог ничего не заподозрить? То есть не заподозрил достаточно сильно, чтобы перейти к действиям. — А почему обязательно три года? — Возможно, они прибрали это здание к рукам совсем недавно. — Они были здесь с самого начала. Все это время я работал под началом Гарланда. — Не все так просто, — покачал головой Рик. — Если ваш покойный шеф не врал, вся их компания прибыла на землю вместе... Это было совсем недавно, несколько месяцев назад. Но тогда, получается, неуверенно начал Рэш, расш... что изначально существовал другой, настоящий Гарланд, а потом его подменили. И сделали это настолько ловко, что никто ничего не заметил и даже не заподозрил. Или в нем брежело мучительное понимание, или кто-то загрузил в меня ложную память. И не только у меня, но и во всех, кто знал Гарланда. Но как же так? Его узко унылое лицо страдальчески сморщилось и начало подергиваться. Ведь фальшивая память бывает только у андроидов. Загрузить ее человеку очень трудно, почти невозможно. Лифт мягко остановился и распахнул двери на безлюдную парковочную площадку. «Ну, хорошенького понемножку», — сказал Фил Рэш, освобождая Рика, а потом и себя от наручников. Он открыл дверцу одной из машин, жестом пригласил Рика садиться на пассажирское место, сел за баранку, торопливо захлопнул дверцу и тут же запустил двигатели. Машина рванулась в небо и взяла курс на север, к мемориальному оперному театру. Некоторое время Фил Рэш молчал, все глубже погружаясь в свои безрадостные размышления, а затем глубоко вздохнул, словно собирался броситься в холодную воду и повернулся к Рику. Послушайте, Декарт, сказал он срывающимся от волнения голосом, после того, как мы с вами нейтрализуем эту Любу люфт, я хотел бы, чтобы вы. Ну, чтобы вы проверили меня по Банели или по этому вашему эмпатическому вопроснику навели бы полную ясность. Ну, может быть, ушел от прямого ответа Рик. Поговорим об этом позднее. «Вы не хотите меня проверять?» — горько посетовал Рэш. «Я знаю, почему. Вы и так знаете, что получится. Гарланд вам что-то рассказал, что-то чего, я не знаю». Рик не нашел в себе духа спорить. «Даже вдвоем, — сказал он, — нам будет трудно убрать Любу Лофт. Во всяком случае, одному мне с ней не справиться. Подумаем лучше об этом». «И все-таки это не ложная память», — сказал Фил Рэш. «У меня же есть животное». Не фальшак, а самая настоящая. Белка. Я люблю свою белку. Декарт. Каждое утро я кормлю ее, меняю эти чертовы опилки, клетку чищу. А вечером, вернувшись с работы, я выпускаю ее, и она носится по всей квартире. У нее в клетке есть колесо. Вы видели когда-нибудь белка в колесе? Она бежит, бежит, колесо крутится. Она остается на одном месте, только лапки мелькают. А ей Баффи это вроде нравится. — А белки вообще не слишком умные, — сказал Рик. Дальше они летели молча.